Разве мы безонов так не слушали, воткнёшь нож в землю, рукоятку в зубы, стадо слышно далеко. Хм, говорит он опять, но ему смешно. За железной дорогой длинный бугорок пшеничные мекины с прошлой зимы, под ней мыши, говорит собака. Пойдём по железной дороге вправо или влево, сынок? Пойдём на ту сторону, так собака говорит. Собака рядом мне идёт, не слушается. Пойдёт там птицы, собака говорит. А отец говорит: "Пойдём охотиться вдоль насыпи. Лучше за дорогу к Микине", собака говорит. "Через дорогу". И не успели оглянуться, вдоль всей дороги люди, полят по фазанам кто во что гораст. Кажется, собака забежала слишком далеко вперёд и подняла всех птиц с Микины. Собака поймала трёх мышей. Человек, человек, человек. Человек высокий и широкоплечий, мигает как звезда. Опять муравьи, чёрт, сколько их, кусачие мерзавцы. Помнишь, мы их попробовали? Они оказались на вкус как укропные зёрнышки. Эй, Ты сказал, не похоже на укроп, а я сказал, похоже. А твоя мама услышала и задала тебе взбучку «Учишь ребенка есть, букашек». Хороший индейский мальчик сумеет прокормиться чем угодно и может съесть все, что не съест его раньше. Мы не индейцы, мы цивилизованные. И запомни это. Ты сказал мне, папа, «Когда умру, пришпиль меня к небу». Фамилия мамы была Бромден, и сейчас Бромден. Папа сказал, что родился с одним только именем, родился сразу на имя, как теленок вываливается на расстеленное одеяло, когда корова хочет отелиться стоя. Ти-а-меллатуна, самая высокая сосна на горе, И я, ей-богу, самый большой индейец в штате Орегон, а может и в Калифорнии и Айдахо, родился прямо на имя. Ты самый большой дурак, если думаешь, что честная христианка возьмет такое имя, Ти Амиллатун. Ты родился с именем хорошо, и я родилась с именем Бромден, Мэри Луиза Бромден. А когда мы переедем в город, говорит папа, Все те фамилии гораздо легче получить карточку социального обеспечения. Этот гонится за кем-то с крипальным молотком и догонит, если постарается. Снова вижу вспышки молний, цвета сверкают. Не моргай, не зевай, не моргай. Тётка у дила цепляют, гуси по небу летят. В целой стае три гуся. Летят в разные края, кто из дому, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом. Гусь тебе кричит: "Води, два, три, выходи". Это нараспев говорила бабушка. Мы играли в игру часами, когда сидели у решёток с вяленой рыбой и отгоняли мух. Игра называлась: "Не зевай, не моргай". Я растопыривал пальцы, И бабушка отсчитывала их по слогу на палец. Не зевай, не моргай. 6 пальцев. Тётка Удил оцепляет. 13 пальцев чёрной рукой, похожей на краба, отстукивает по пальцам каждый такт, и каждый мой ноготь смотрит на неё снизу как маленькое лицо, хоть так казаться этим гусём, что летит над кукушкиным гнездом. Я люблю игру и люблю бабушку, не люблю тетку, которая удит цыплят, не люблю ее. Люблю гуся, который летит над кукушкиным гнездом, его люблю, и бабушку, пыль в ее морщинах. В следующий раз я увижу ее мертвой посреди Далс-Сити на тротуаре, Вокруг стоят в цветных рубашках индейцы, скотоводы, пахари. Везут ее в тележки на городское кладбище, валят красную глину ей в глаза. Помню жаркие дни, предгрозовое затишье, когда зайца забегали под колеса дизельных грузовиков. Джой Рыба в бочке после контракта имел 20 тысяч долларов и три кадиллака. И ни на одном не умел ездить. Вижу игральную кость. Вижу её изнутри, я на дне. Я свинчатка, заряжен в кость, чтобы всегда выпадала та сторона, которая надо мной. Зарядили кость, чтобы всегда выпадал зминый глаз, единица. А я груз. 6 бугорков вокруг меня, как белые подушки, та грань, на которую она ложится всякий раз, когда он кинет. Как зарядили другую кость? Тоже, конечно, на единицу. Змеиные глаза. Играет с жуликами, а они мной зарядили. Берегись, бросаю. Ой, дамочки, в загашнике пусто. А девочка хочет новые лодочки. Ух ты! Оплошал. Мокро. Лежу в луже. Змеиные глаза. Опять его надули. Змеиные глаза. Вижу одно очко над головой. Не может он выиграть за замороженными костями за фуражной лавкой в переулке в Портленде. Переулок тоннель холодный, потому что солнце спускается к закату. Пусти меня проведать бабушку, пусти, мама. Что же он сказал, когда подмигнул? Кто из дому, кто в дом? Не стой у меня на дороге. Сестра, чёрт, не стой у меня на дороге. Дороги, дороги мне бросать. Ух ты, чёрт, опять прокатили змеиные глаза. Учительница сказала: "У тебя светлая голова, мальчик. Кем-нибудь станешь?" "Кем стану, папа? Ковёрщиком, как дядя Б и П." Волк корзинчиком или ещё одним пьяным индейцем. Слушай, механик, ты индейец, что ли? Да, индейец. А говоришь между прочим вполне правильно. Да. Ладно. Простого бензина на 3 доллара. Они бы не так важничали, если бы знали, что у меня с луной. Не простой индейец, чёрт возьми. Тот, кто Откуда это идёт не в ногу, слышен другой барабан. Опять змеиные глаза. Чёрт, эти кости прямо мёртвые. После того, как бабушку похоронили папа, я и дядя, бегучий и прыгучий волк, выкопали её. Мама с нами не пошла. В жизни о таком не слышала повесить мёртвого на дерево, подумать тошно. Засквернение могил дядя Б и П, волки, папа 20 дней просидели в вытрезвителе и играли в рамс. Это ведь наша мать, чёрт возьми. Никакой разницы, ребята. Не имели права выкапывать из могилы. Когда же вы поумнеете, чёртовы индейцы? Ну где она? Скажите лучше. А иди ты бледной лицей, сказал дядя Бэйп, свёртывая самокрутку. Ни за что не скажу. Высоко, высоко, высоко в холмах, высоко на сосне, на помостье она считает ветер старой рукой, считает облака со старой присказкой. В целой стае три гуся. Что ты сказал мне, когда подмигнул? Оркестр играет. Смотри, какое небо. Сегодня 4 июля. Кости остановились. Опять они ко мне с машинькой. Интересно, что он сказал? Интересно, как этот МакМёрфи снова сделал меня большим. А он сказал: "Мяч крепко". Они там Чёрные в белых костюмах писают на меня из-под двери, потом придут и обвинят меня, что я промочил под собой все шесть подушек. Шесть очков. Я думал, комната кость. Одно очко змеи на глаз наверху, кружок, белый свет в потолке. Вот что я видел. В этой комнате кубики, значит, уже вечер. Сколько часов я был без сознания? Тманит полигоньку. Но я не нырну ни спрячусь туда. Нет, больше никогда. Я стою. Встал медленно, между лопатками занемело. Белые подушки на полу изолятора промокли. Я описал на них, пока был без сознания. Я не всё ещё мог вспомнить. Но тёр глаза ладонями и хотел, чтобы в голове прояснилось. Я старался. Раньше никогда не старался из этого выбраться. Поплёлся к круглому, забранному сеткой окошку в двери и постучал в него. Увидел по коридору, ко мне идёт с подносом санитар и понял, что на этот раз я их победил. Бывало, что после шока я целых 2 недели ходил полуобморочный, жил в этой мутной мгле, больше всего похожей на лохматую границу сна. Этот серый промежуток между светом и темнотой или между сном и явью, или между жизнью и смертью, когда ты знаешь, что уже очнулся, но не знаешь, какой сегодня день и кто ты и зачем вообще возвращаться. По 2 недели. Если тебе Не для чего просыпаться, то будешь долго и мутно плавать в этом сером промежутке. Но если тебе очень надо, то выкорабкаться из него, я понял, можно. На этот раз я выкорабкался меньше, чем за день. Так быстро мне ещё не удавалось. Когда туман в голове рассеялся, чувство было такое, как будто я вырвался на поверхность после долгого глубокого нырка, провёл под водой 100 лет. Это был последний электрошок в моей жизни. А в Акмёрфе за ту неделю сделали 3. Только он придёт в себя и подмигивать станет чётко. Является с доктором Мис Гнусен и спрашивают: Готов ли он одуматься, отдать себе отчёт в своём поведении и вернуться для долечивания? А он надувался, зная, что все эти голодные лица в буйном обращении к нему и говорил сестре: "Мне жаль, что могу пожертвовать для страны только одной жизнью. И пусть она поцелует его в розовый зат, если он сойдёт с проклятого мостика вот так". Потом вставал отвешивал два-три поклона улыбающемуся зрителем, а сестра уводила доктора на пост к телефону звонить в главный корпус за разрешением на ещё одну процедуру. Однажды, когда она уходила, он ущипнул её сквозь юбку так, что лицо у неё сделалось краснее его волос. Думаю, что если бы рядом не стоял доктор, с трудом прятавший улыбку, Она закатила бы ему пощёчину. Я уговаривал его подыграть сестре, чтобы его оставили в покое, а он только смеялся и говорил мне: "Чёрта, лысово. Всего делов-то, что заряжают ему аккумулятор за бесплатно. Когда я отсюда выйду, первая женщина, которая подберёт рыжего МакМёрфи, 10-киловаттного психопата, эта женщина засветится как игральный автомат и просыплятся серебряными долларами. Нет, я не боюсь их, слабенькой зарядки. Он говорил, что ему хоть быхны и даже не принимал облаток. Но каждый раз, когда громко говоритель велел ему воздержаться от завтрака и собираться в первый корпус, челюсти у него каменели, а лицо становилось бледным, худым, испуганным. Каким я видел его в ветровом стекле по дороге с рыбалки. В конце недели меня перевели из Буйного в наше отделение. Многое хотел я ему сказать до ухода, но он только что вернулся с процедуры и сидел, наблюдая за пинг-понгом так, словно глаза его были привязаны к шарику. Цветной санитар и санитар Бландин отвели меня вниз пустили в наше отделение и заперли за мной дверь после буйного здесь было ужасно тихо